Глава третья. Это проговорил врач презентабельного вида в белом халате, правда, больше похожим на летний пиджак. Карманы со строчечкой, воротничок выглажен, как на приеме у Губера. На груди Бейдж, заведующий отделением. Ни медбрат, ни лечащий. Сам зав ко мне пожаловал, за что такая честь. В следующую секунду я понял, не из-за меня он тут. «Просто привел делегацию, потому что сразу за ним в палату ввалились двое – полкан и подполковник в форме. Форма странная, не как у нас, почти как у гестапа, только не черная, а темно-синяя. Все сверкает, на шевронах значится МВД России. Я вчитался и замер. Не милиция, полиция. Какая еще полиция, вашу мать? И тут меня накрыло». «Воспоминания. Целая волна, мутная, рваная, но она шла не от меня, не от моих прошлых лет, а из этого тела. Я — лейтенант полиции Максим Сергеевич Яровой, вчерашний выпускник Волгоградской академии МВД, штабной бумажный... червь? Вот оно как! Имя Сочеством прежнее, и на том хоть спасибо. Привыкать заново не надо. Хотя, если это сон, то фиолетово, Но, похоже, все-таки не сон. Слишком уж реалистично. Пол холодный, босые ноги зябнут. На казанках ссадины пощипывает после боя с телеком. Пальцы чужие, но слушаются же. Нет, это не глюк, это уже жизнь, только не моя. Что ж, была ваша, стала наша. Господи, что с телевизором? Выдохнул врач и поправил очки, щурясь на разбитый экран. Сломался! Пожал я плечами и потер кулак о ладонь. Кожа, блин, нежная, как у Люськи из кафе «Весна». Эх! «Безобразие!» — гундел из кулап. «Техника на балансе больницы. Я вынужден буду...» «Спасибо, Сергей Иванович!» — осадил его полкан, даже не глянув. «Мы все уладим, решим вопрос. Сотрудник не в себе. Головой ударился, сами видите». «Я, собственно, об этом и хотел рассказать», — не унимался врач. «Скорая, когда пациента везла, сообщила о факте черепно-мозговой. Мы уже операционную готовили, а как затылок от крови отмыли, оказалось чисто. Ни трещины, ни садины, и что...» «Бывает», — хмыкнул полкан снисходительно. «Врачебная ошибка. Вам ли не знать?» «Доктор в белой тужурке замотал головой так, что я подумал отвалится. Вот и проверим, не сон ли это». «Исключено!» Там дежурил на скорой Фёдор Ильич. Он раньше хирургом был, пока не попросили за пьянку. Он не мог ошибиться, у него глаз. За пьянку!» — перебил полкан и прищурился. «Вот и выходит, что веры теперь нет». «Спасибо, доктор, за работу, но вы свободны». Врач что-то пробурчал под нос, дескать, неизвестно, что у вас тут творится, и всё-таки вышел. Второй полицай, подполковник... Тоже не молодой, но халеный, с лицом не глупым и наглым. Шагнул к двери и плотно ее закрыл. Щелкнул замок, в палате стало тихо. Улыбки сползли с морт посетителей, и теперь уж не осталось никаких сомнений. Не нравятся мне эти гуси. Ну что, герой? проговорил полкан таким тоном, будто я ему должен и скрываюсь полгода. Устроил ты, конечно. Судя по званию и повадкам, Это начальство того самого Ярового. Теперь считай и моё. Хотел <как> экран поправить, голова закружилась. Выдал я на ходу. Ну и хлипкий, видать, кинескоп, не то что у горизонта. Да чёрт с ним, с телевизором, поморщился полкан. Я про вчера. Как ты так на рабочем месте? Почему лицо этого начальника казалось до боли знакомым? Лысый, как коленка старого урки, с пузом вторым подбородком, а взгляд сверху вниз с легким презрением. Все при нем, все указывает начальство, блин. «Где же я тебя видел, голубь сизакрылый? Почему ты мне так знаком? Не встречались ли мы по прошлой жизни?» «Не соблюдение техники безопасности в служебном кабинете!» — вклинился в разговор подполковник, подавая казенный табурет шефу. «Оба сели, смотрят. Сейчас начнут грузить». «Хотелось спросить, а вы вообще кто?» Кто по жизни? Я полез в память тела, в котором теперь обитал, но нет, глухо, как с ваучером. Знаешь, что был, а где он теперь, хоть убей. Память выборочная, как с похмелья. Тут помню, тут не помню. Но стоило об этом подумать, как все-таки всплыли куски. Ожог, удар током от шайтан машины мать ее, падение темнота. А перед этим женщина, ухвалевая темноволосая, «Задница как с обложки!» «Кобра! Точно! Вспомнил!» «Я не виноват, что у вас... У нас в отделе техника бракованная!» Сказал я, глядя на подполковника. «Ничем ведь не примечателен, кроме погон!» Заглядывает начальству в рот, кивает. Типичный кадровик. Ну да, точно, начальник кадров. Снова что хотела, то и подсказала память. «Ты вот что, Яровой!» Снова начал лысый, прокашлявшись в кулак. И тут же в голове всплыло. Морда, так его звали в отделе, прозвище, а вот имя с фамилией не вспоминались, не заслужил, видимо. «Подпиши объяснение по факту несчастного случая», — сказал он, расстегивая портфель и доставая лист бумаги, белый. «Протянул его мне, а документ отпечатан на принтере, не матричном, на модном лазерном. Такого у нас в РОВД отродясь не было. Живут гады». А я до последнего дня на ятра не хреначил. Добрая была машинка, только каретка заедала. «Это что?» — взял я лист в руки. «Яровой, ты как с начальником разговариваешь!» — вскипел кадровик. «Бери и подписывай!» «Владимир Степанович, погоди!» — осадил его морда. «Он пока, видимо, не в себе. Есть такое?» — хмыкнул я. «Даже вас плохо помню. А я тебе напомню!» Не унимался кадровый фанат дисциплины. Как выйдешь с больничного, принесешь мне тетради по служебной и морально-психологической подготовке на проверку. Спорить я пока не стал. Рано. Еще просекут, что я не тот, за кого себя выдаю. И все. Дурка обеспечена. Пока играем в Максимушку. Не себя, а того, молодого. А значит, вид надо делать пытливый, но чуть с придурью. Такой типа, как у Лени Голубкова. Я не халявщик, я партнер. И я пробежал глазами объяснение, отпечатанное якобы от моего имени. Читаю, и глаза на лоб лезут. Оказывается, я, значит, рухнул не в кабинете, а в толчке. Поскользнулся, мол, на брызгах или прочем культурном наследии. До меня туда якобы бомжей водили грабли мыть, чтобы пальцы откатать, а они, извините, напрудили. Это что получается? Лейтенант в сортире в мочу нырнул? «Нет, братцы, так не пойдет. Он теперь — это я. А значит, и вся его репутация, которая и так явно на соплях держится, теперь на моих плечах. Мне теперь за него все и разгребать. Нет, я не горел желанием служить в этой вашей полиции. Само слово режет слух. Как выберусь, уволюсь к чертовой матери. Пойду в охрану, вышибалой где-нибудь. Хотя такого дрыща, конечно, вряд ли кто возьмет. С другой стороны... «Да, это важно. Ради этого можно и потерпеть. Валета мне проще достать, если останусь внутри, в системе. Да и в Угро можно попробовать перевестись». «Кобра. В голове всплыло ее лицо. Начальница уголовного розыска. Именно она моего предшественника и отшила. Не взяла к себе. Типа стержня нет. Ха, ржавые наручники. Баба-начальник Угро? Милиция теперь зовется «полиция»?» «Куда вы, ребятушки, страну привели? Ельцин-то куда смотрит?» «Я такую лажу, то есть объяснительную, подписывать не буду», наконец сказал я. «Послушай ты!» Лысый перестал косить под доброго копа. «Ставь подпись, или хочешь взыскание схлопотать?» «Выговор не трипер», — невозмутимо пожал я плечами. «Носить можно». Полкан понял, что нахрапом меня не прошибешь. Пока я на больничном, руки у него короткие и довольно быстро сменил пластинку. Смягчил голос, пошел в обход. «Тут такое дело. Если в служебке всплывет этот аппарат, с области к нам проверка нагрянет по линии пожарной безопасности. Шерстить будут, копать. Оно тебе надо. Родное подразделение подставлять». «Акт составим, что аппарат бракованный», — хмыкнул я. «Если надо, гражданских технарей подключим, как два пальца об асфальт». «Яровой, да подписывай ты!» Уже пылал краской полковник. «Это приказ!» «Я пока на бюллетене, товарищ полковник!» Развел я руками. Приказом не подчиняюсь. Что-то у меня голова разболелась. Давайте позже к этому вопросу вернемся». «Да он совсем охренел!» Подтявкивал кодровик сбоку. А я задумался. «Вон какая делегация! С чего такая суета из-за какой-то кофеварки? Что вы там скрыть пытаетесь, ребята?» «Не, неспроста это!» «Лучше скажите, товарищи начальники», — спокойно произнес я, — «в чем, собственно, собака зарыта? Что за бодяга с этой вашей кофемашиной?» Вот этого они явно не ожидали. Видать, мой предшественник был чем-то вроде офисной тумбочки. Безмолвной и удобной. Не вякал, короче. А тут... Ответом стали тирады, угрозы, норовоучения. В общем, классика. Когда нечего сказать, начинают пугать. Не переубедили. Хотя я и не борзел слишком, так отбрехивался по-тихому. Понимал, работать с этими дурагонами, возможно, придется, если решу все же в полиции задержаться. Не угасала мысль, что гражданскому никто не даст добраться до Валькова. А у мента много чего есть. Доступ к картотеке, полномочия. «Вот!» Не выдержал полкан, вскочил, подошел к окну, распахнул. «Смотри, Яровой, что видишь?» Я поднялся, надел тапочки, глянул наружу. За территорией больницы торчал здоровенный рекламный щит. Агитация. Голосуй, поддержи, выбери. А на щите довольный валет. Вот ты где, сука. Морду свою по всему городу развесил. Гнида. Я аж зубами скрипнул. Рожу бандитскую вижу. Выдохнул я. За спиной ахнули. Прямо удар сейчас кого-то хватит. Какая рожа! Это Герман Сильвестрович, меценат, между прочим, кандидат в мэры! раздраженно проговорил начальник. А раньше он кем был? В 90-е? прищурился я. Но тот сделал вид, что не расслышал. Он, между прочим, этот аппарат нам и подарил спонсорская помощь. А теперь представь, что будет, если информация просочится. Ушлая пресса и хейтеры сразу раструбят. Мол, кандидат людям фуфло сует, сотрудников полиции кофеваркой калечит. Случайность эту раздую, такой хайп будет. Ты же понимаешь, это удар по репутации уважаемого человека. Хейтеры, хайп, на каком языке они говорят? «Так вы, значит, за мецената печетесь?» — хмыкнул я. «Пусть тогда пресса отстегнет. У него бабла вагон, всегда много было. Хотя, слушайте, не жидковато ли?» На целый отдел одну кофеварку. Меценат еще. тфу. Нет, тут что-то нечисто. Определенно. Меня ведь не просто так в пустую палату сунули. Никого не подселили, чтоб обрабатывать было проще. Вопрос, зачем? Вот в чем Петрушка. Так и не договорились. Начальники перешли на маты, что-то там вякали про дисциплину и последствия, а я завалился на койку, отвернулся к стене, мол, тихий час, режим». Больной на отдыхе. После этого свалили они быстро. Дверь хлопнула, и тишина. Я сел на кровати, выждал пару минут. А после пошлепал по коридору, нашел ординаторскую, ввалился. «Выписывайте меня, док», — глянул в глаза молоденькому усатому. «Я здоров, как овчарка на дежурстве». Тот начал мямлить, мол, не положено, обследование не пройдено, он не может на себя брать такую ответственность. «Понял, каши с ним не сваришь». Хлопнул дверью и вышел. Но не ушел, а приложил ухо к деревяшке. Ага, не зря. Тут же и слышу, врачишка кому-то бормочет. Мол, велено меня придержать. Вот оно что. Анкл Бенс вам заворотник, ребята. Не удержите вы меня здесь. Решил на лыжи вставать. Только не в пижаме же шарахаться по улицам. Цирк получится. Где я сейчас живу, не помню. А вот где отдел... Помню. Он как стоял на углу, так и стоит. Надо добраться туда. Может, в кабинете моего предшественника найду что-то путное. Документы, адрес, зацепку, хоть ниточку какую, и узнаю место своего обиталища. Все, Максимушка, пора на работу. Несмотря на протесты постовой медсестры, я спустился в холл и охренел. На входе диковинные банкоматы с экранами, мигают зеленым. На одном крупно «Сбер». Я не сразу понял, но все-таки сообразил, что это за обрубок такой. Ни «Сбербанк России», ни «Госбанк СССР». Просто «Сбер». Четыре буквы, будто название жвачки или нового рэпера. Какой к черту «Сбер»? Кажется, вообще все, что я знал, сдуло сквозняком перемен. Ощущение, что мир перевернулся. Люди снуют туда-сюда... Кто-то сидит на лавках, все с телефонами, пальцами по ним елозят. Что это телефоны, я не удивился. Видимо, мой предшественник частенько пользовался такими штуками и в память въелось. Даже запрашивать эту информацию не пришлось. Странные аппараты. Тонкие, хлипкие и без выдвижных антенн. Это вам не Nokia 2110. Я продолжил осматриваться. Регистратура в четыре окна сразу. Чисто и красиво, как в кино импортном. Живут, однако. Наладилась, похоже, житуха в стране. Только за милицию обидно. Подошел к гардеробу. Присмотрелся, все закрыто. Хотел шкурку подходящую прихватизировать, но вешалки все пустые. Оно и понятно. Лето на дворе. Сел на лавку, осмотрелся. Надо подумать. В пижаме, как дурак, по улице не пойдешь. Я и так тут пришелец. Да и в отделе не поймут». Профессиональным взглядом я сразу выцепил подозрительного типа. Спортивный костюм, китайский «Адидас», кепка на глазах. Будто тоже из моего времени гопник. Стоит, трется возле причудливой перевернутой бутыли на стойке. «Кулер», — подсказала чужая память. Точно, и медсестра что-то такое говорила. А в это время рядом женщина вдруг всполошилась. «Люди, я кошелек выронила, помогите, пожалуйста!» Роется в сумочке, охает, мечется. А граждане — ноль реакции. Только голову повернули и обратно уткнулись в экраны. Цивилизация, мать ее. А тот в «Адидасе» тем временем уже шмыгнул к выходу. И правую руку держит в кармане. «Ну-ну, что ты там прячешь, артист?» Уже к двери метнулся за ручку ЦАП, правой, как водится, правша, потому что. Я прищурился, вгляделся. Пальцы расписаны, на них синька. Перстни. Тыльная сторона кисти тоже забита. Карты паучок с восьмеркой. Ну хоть это по-старому. Урка! мелькнула в голове. Вор по жизни скользкий. Прятал наколки, видимо, чтобы не светиться. Поздно, уже срисовал я тебя, братец. Ну, ясное дело, не теряла мадама ничего. Это он лопатник тиснул. Привычка вторая натура, и я лишней секунды не думал, а сразу за ним на улицу. Он сориентировался быстро. Шажок ускорил, пошел не к центральному выходу, где охранник в черной форме в будке за шлагбаумом дремал, а на задний двор, где забор пониже. Я за ним. Он обернулся, срисовал меня и текать. Рванул туда, где сетку можно перемахнуть. «Стоять! Милиция!» — рявкнул я. Он добежал и уперся в забор, но не полез, я уже настиг. Развернулся, глянул мне в лицо и ухмыльнулся, скали железные фиксы. «Милиция? Может, полиция? Ну ты лошара!» «Может, и полиция», — буркнул я, уже просчитывая, как его крутить. «Если б был в своем теле, вложил бы за пару секунд, но сейчас другие водные, значит, работать надо с головой». «Ты чё, от пижамный, попутал?» — прошипел он. «Гуляй отсюда, пока башку не свернул!» Иурка шагнул вперед, а после, не дожидаясь моей реакции, ударил первым. В развалочку и несколько расслаблено, как будто вообще не парится, что я хотя бы гипотетически могу чем-то ответить. Зря. Ведь сознание мое старое осталось. Рефлексы живые, мозги помнят. Уклон. Кулак его мимо просвистел. Выпад вперед. Я выкинул руку и схватил его за ноздри. Сжал. Пальцы у меня нынешнего, как у музыканта, в самый раз по размеру ноздрей. Схватил цепко и притянул его к себе сходу в пиндюре в коленом в живот. Оп! Хорошо вложился, чтобы диафрагму выключить. Урка хрюкнул, согнулся, но упасть не смог. Я держал его, как ягненка, перед забоем. Стоял, скрючившись, и хрипел. Знаю, дышать трудно после тычка в солнышко. «Я же говорю, милиция!» Назидательно проговорил я, одновременно обшаривая его свободной рукой. Нащупал что-то в брючине, выудил красный длинный кошелек. Есть контакт. «Это что?» «Лопатник мой!» — Гундоса прохрипел задержанный. «Ага, рассказывай. Женский с брелочком?» «Подарок от матери». «Лоха нашел? Не пи***и. Короче, кто сам будешь?» «Вениамин». «А погоняло?» «Венька пианист». «Щипач, все ясно». «Ладно, Венька, на первый раз прощаю. Если договоримся, отпущу». «Да ты... на чё ты говоримся? Отпусти! Больно же!» «Снимай адик». «Чего?» «Говорю, раздевайся. Быстро!» «В смысле? Гонишь?» Такими глазами на меня посмотрел, будто я с дурки сбежал. Я усилил нажим на носопырку. <соспит> «Мне нужна твоя одежда». Фразу эту проговорил с расстановкой и без эмоций, как в том фильме, моём любимом, кстати. В спортивном костюме и кроссовках я вернулся в холл. Вот. Протянул я заплаканной пожилой женщине кошелек. Та, уже погрузившись в расстроенные чувства, что-то лепетала про ипотеку и кредиты. «Ваш выронили». «Мой!» — вскрикнула она. Радостно выхватила, раскрыла. Внутри виднелась толстенная пачка купюр, карточки. «Вот не хотела снимать наличку. Муж говорил, картой пользуйся, а я боюсь». «Мошенники звонят, говорят, мы службы безопасности банка, а один вообще сказал, что у меня биткоины на счете». Я кивнул, хотя и ни черта не понял. «Спасибо вам, молодой человек, вот есть же честные люди в наше время. Ой, спасибо!» «Пожалуйста», — улыбнулся я, — «храните деньги в сберегательной кассе». Развернулся и пошел к выходу, на работу. Чую, ждет меня там куча сюрпризов». Но главное – в кабинет свой попасть, а там прорвемся».